Глава 2. Столетняя гражданская. 10-11 века. Огнем и мечом. Свидетельствуют летописи. Свидетельствует археология. Свидетельствуют византийский топарх. Свидетельствуют народные предания. Участь Бога За что окаяли святополка? Всеслав чародей. Мятежи волхвов. Правда и клевета. Муромские светогоны, последствия, два предания об отроках, земли незнаемые, восемь веков отнятые у империи, странное уважение единоверцев, паскриптум аль-Марвази. Небо твое, небо мое, кровью залить и поделить, небо твое, небо мое, а под ногами плачет земля. Никола Емелин хватит стрелять. Пока монах один чернее сажи, А все прощения что-то бормоча, Не всыпал яд в языческую чашу. Отведал Русь и стаял, как свеча. Его связали кушаками туго, Перунов крест сорвали со шнура, И меч грозу ублюдочного юга, Ублюдок сбросил с берега Днепра. Змея-монах, стращая божьей карой, Траву усыпал фосфором луны, И, обезглавив дерзкие дракары, Их превратил в смиренные челны. Стелился дым, удушливый и рваный, русской плотью пахнущая мразь, Напялив латы с солнцами и львами, В палатах села, Русью нареклась. Алексей Шарапаев, пленник. Сейчас о долгом и кровавом пути новой веры по русской земле вспоминать не модно. Сейчас в моде другие авторы, кто возносит Владимира за великую мудрость, из-за которой принятие христианства не сопровождалось до социальными потрясениями, ознаменовавшими принятие христианства в Польше, Венгрии, Скандинавии. Кто утверждает, что уже время сына Крестителя Ярослава было временем очевидного расцвета христианства на Руси? Тем, кто осмеливается вспоминать про огонь и меч киевских дружин, суровые, бородатые и не очень публицисты пеняют за клевету на церковь, за повторение задов советского агитропа и так далее. Я не называю ничьих фамилий. Интересующийся темой читатель сам назовет ни одну и ни две. Да и не в фамилиях дела правослова, не в отдельных личностях, в настроении, в моде, в атмосфере, как говаривал Гилберт Кит Честертон. Между тем, задолго до Октябрьского переворота писали о насильственном характере крещения и не какие-нибудь воинствующие безбожники или профессиональные революционеры, а церковные историки, зачастую сами из числа архипастырей. Не все, принявшие тогда у нас святую веру, приняли ее по любви. Некоторые только по страху к повелевшему. Архиепископ Макарий. История русской церкви. Санкт-Петербург. 1868 год. Страница 27. Нежелавших креститься было весьма много в Киеве, так и вообще по всей Руси. Всякое правдоподобие, блаженные времена, когда исследование считалось не с линией партии или историографической традицией но с правдоподобием, требует предположить, что было некоторое, а может быть и немалое количество таких, которые остались глухи к проповеди и в глазах которых князь и бояре были отступниками от святоотеческой веры. Одни из таких людей могли быть заставлены повиноваться угрозами или даже прямо силой, а другие, вероятно, не были заставляемы никакими средствами, или искали спасение в бегстве, или сделались, так сказать, языческими мучениками. Евгений Евсигнеевич Голубинский, История русской церкви, том 1, часть 1, Москва. 1901 год, страница 168-169. Но ярче всего сказал об этом автор статьи «Политическая и общественная деятельность высших представителей Русской Церкви 10 15 века» в церковном журнале «Звонарь» номер 8, 1907 года. «Язычество было еще сильно, оно не отжило еще своего времени у нас на Руси, оно сопротивлялось введению христианства». Поэтому правительство принимает насильственные меры в деле распространения христианства, прибегает к огню и мечу с целью внедрения евангельского учения в сердца язычников. И служители Христовы не вооружаются против таких средств, напротив, они их оправдывают и на трупах воздвигают крест Христов. Не знаю, так ли плохо, что имя автора статьи осталось неизвестным, в противном случае не миновать бы ему нынче обвинений в клевете атеистической пропаганде, а может быть, и жидомосонстве. Мы видим, что сторонники мирного крещения Руси правы, по крайней мере, в одном. Огонь и меч – не выдумка советских безбожников, не социальный заказ атеистического государства. Скорее уж, советские и последующие времена церковные авторы старательно затушевывали в истории своей церкви все, мешавшее созданию выгодного образа кроткой невинной страдалицы, а не иллюстрации к русской пословице «как аукница». Или, если угодно, евангельской истине «какою мерою мерите, таковой и вам отмерено будет». Источники, однако, говорят не в их пользу. Даже в Киеве, по словам младшего современника-крестителя Илариона, митрополита, кажется, трудно заподозрить в симпатии к язычеству. а кто не любовью, но страхом повелевшего крещахуся, нежебе благоверие его совластью сопряжено». За пределами Стольного Града события разворачивались несколько по-иному. После крещения, по свидетельству летописи, весьма умножились разбои. И разбои эти были таковы, что к Владимиру с требованием введения смертной казни обратились от чего-то не бояре, не дружина, не градские старцы, а епископы. Владимир отвечал с издевательским смирением «Боюсь греха» во всяком случае лично мне трудно усмотреть в этом ответе что либо кроме злой насмешки не мог современник не знать как мало боятся греха душегубства святые государи богоспасаемой византии чего стоил один только шурин владимира в честь которого тот принял крестное имя василий император василий II, вошедший в историю под звучным прозвищем болгоробойцы Он устроил посреди града святого равноапостольного Константина на ипподроме кровавую потеху столичной черни, казнив в честь триумфа над единоверцами-болгарами 48 тысяч пленных. Он во время похода на Грузию объявил награду за грузинские головы и складывал жуткие трофеи в неисчислимом множестве, натащенные наемниками, в пирамиды по сторонам дороги, которой шло по православной стране православное воинство на полтысячи лет превосходив азиата Тимура. Кто-то может сказать, мол, на войне, как на войне, придется обратиться к семейным обычаям свояков-крестителя. Сам Василий пришел к власти, отравив в сговоре со своим теской главой придворных евнухов, своего отчима Иоанна Цимисхия. Вслед за Иоаном юный государь отравил чересчур ушлого скопца, на всякий случай. Впрочем, и сам Иоанн мало походил на невинно убиенного праведника. К власти он пришел, зарезав в дворцовой спальне предыдущего отчима Василия, своего двоюродного брата Фоку. Когда Иоанна помазывали на царство, окоченевшее тело его невезучего родича валялось на заднем дворе, в грязи и снегу. В убийстве Фоки приняла посильное участие матушка Василия, Феофана, имевшая в таких делах некоторый опыт. Незадолго до того она расчистила трон для самого Фоки, отравив отца Василия, Романа II, муж, пристрастившийся с подачи дружков к противоестественным порокам, стал пренебрегать ласками пылкой женушки. Впрочем, был ли он отцом Василия, дело темное. Императрица, извлеченная когда-то будущим мужем из портового кабака, в строгой нравственности современниками замечена не была. А Василий вырос совершенно не похожим не только на Романа, На византийца вообще. Современники описывали от атлета с ледяным взором синих глаз, с буйным необузданным нравом. По неволе вспоминается, что месяцев за девять до рождения Василия в Константинополе побывала русская княгиня Ольга с многочисленной, в том числе мужской, свитой. Тогда еще был жив дед Василия, знаменитый Константин Багринародный, вскоре отравленный собственным сыном и снохой. «Боюсь греха?» Вся эта кровавая Санта-Барбара была прилежна и без особых эвфемизмов описана придворным летописцем Львом Диаконом. Более того, в соседней Болгарии она стала основой для первого болгарского бестселлера «Повесть о злой жене». В виду имелась, разумеется, матушка Василия. Так что не знать о родниковой чистоте и свежести источника истинной веры, от которого причастился Владимир, надо думать просто не мог. Не будучи отважным воителем или талантливым полководцем, он тем не менее был не глуп, жесток и решителен. Его войска приняли участие в подавлении мятежа Варды Фоки в Византийской империи, так что никаких иллюзий по поводу места христианской кротости в управлении государством у крестителя Руси тоже не могло быть. И иди речь о просто разбойниках, Владимир не стал бы дожидаться вмешательства епископов. Упоминание о них показывает, что разбои, весьма умножившиеся после крещения, задевали прежде всего интересы церкви. Я, мягко говоря, не сторонник распространившейся в последнее время моды на охоту за цитатами из Библии в повести временных лет и других памятниках русского средневековья. Но просто невозможно не заметить, что повествование о крещении Руси ими действительно перенасыщено. Зачастую цитируется книга книг более чем рискованно. Так, про поругание кумира Перуна, который притащили колотя палками по барьечьему взвозу и бросили в днепр, сказано: Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. А ведь это слова Евангелия и не о ком-то, а о Христе, которого вели по улицам Иерусалима, колотя палками римские легионеры. Параллель, согласитесь, не совсем благочестивая. Так вот, в Евангелии от Иоанна сказано: «Все, сколько их не проходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 8. Разбойники – это те, кто был перед Христом, прежние учителя и наставники, прежние духовные отцы, которых не должно слушать овцам Христовым. В одном из средневековых поучений против язычества языческие боги – Троян, Хоре, Перун – как раз и определены, как недобрые люди-суть, но разбойницы. Вот какие разбои умножились после крещения Руси. Вот кого призывали пытать и казнить кроткие служители милосердного Христа. Тех, кто не желал отрекаться от отчих богов, тех, кто словом или с оружием в руках защищал веру пращуров. Много веков спустя слово о посте великом перечисляет пагубные господом ненавидимые и святыми проклятые вещи, Разбой, чародейство, волхвование, наузаношение, ношение языческих оберегов, кощун, мифов, бесовских пений и плясание ритуальные пляски. Именно так, кстати, сообщение летописи понимал выдающийся русский историк Сергей Михайлович Соловьев. «Можно думать, что разбойники умножились вследствие бегства тех закоренелых язычников, которые не хотели принимать христианство». Разумеется, они должны были бежать в отдаленные леса и жить за счет враждебного им общества. Но с последним заключением Сергей Михайлович погорячился из-за собственной убежденности в убогости и бесцветности русского язычества его неспособности противостоять христианству в то время, впрочем, модной. Мы с вами еще увидим читатель, что язычники отнюдь не таились в отдаленных лесах от враждебного им общества. Еще век спустя после крещения не какие-то простые язычники, а волхвы объявлялись в крупных городах. Общество же никакой враждебностью к ним не пылало и либо с интересом внимало им Киев, либо и вовсе охотно шло за ними Новгород и Верхнее Поволжье. Кстати, снова отметим, о сопротивлении к крещению и насильственных мерах введения новой веры говорит отнюдь не советский присяжный атеист, о солидный дореволюционный историк православной Российской империи. Епископы, само собой, княжеской иронии предпочли не расслышать и отвечали вполне серьезно. Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милость. Подобает тебе казнить разбойников и пытать. Владимир, как свидетельствует летопись, внял наставлению епископов. Вот что пишет о крещении русских земель Игорь Яковлевич Фраянов. Распространение христианства за пределами Киевской земли прослеживается по историческим источникам фрагментарно и с большим трудом, особенно скупы на рассказы о крещении подчиненных Киеву земель летописцы. Их молчание понятно. Летописатели – люди, как правило, духовного звания, старались не говорить о темных сторонах христианизации Руси, а светлых было мало. Можно заметить, что о второй после крещения половине правления Владимира мы вообще знаем очень мало. Летописи почему-то молчат, и убедительнее всего это молчание объясняют приведенные только что слова Игоря Яковлевича Фраянова. Однако кое-что все же дошло до нас, в очень поздних списках, но дошло. Речь прежде всего о летописи, известной как Иоакимовская. Она сохранилась только в пересказе Василия Никитича Татищева. Согласно этой летописи, уговаривать креститься новгородцев прибыл дядя-креститель Руси, наш старый знакомец Добрыня Хазарин. Кроме имени, повторяю, ничего общего с былинным витязем не имевший и некий путята. С ними прибыл и епископ Иоаким Корсунянин. Вместе с крестителями для пущей убедительности словес о мире и любви прибыло немалое войско из киевской дружины и ростовчан. Последних в особой ревности к христианской вере заподозрить нелегко. Позже мы увидим, сколь упорны будут жители Ростова-Великого в отрицании новой религии. Дело тут в другом. Ростов в конце X века был колонией Новгорода, пригородом, как тогда это называли. Боюсь, что Добрыня Хазарин едва ли не впервые в истории Руси сыграл на пресловутой тяги к свободе» лучшем орудии поработителей новгородцы навечек лились не пускать крестителей в город. Разметали Великий мост через Волхов, отрезав сторону с городским детинцем, позднее нареченную Софийской, от плохо укрепленного славянского конца, над которым нависала княжеская крепость Рюрикова-городище, сразу же распахнувшая ворота княжьему войску. К остаткам моста подкатили две метательные машины, пороки, как их тогда называли на Руси. Добрыни увещевал и грозил карами, но для новгородцев видно слово верховного жреца славен Богомила Соловья, воспрещавшего им покоряться, звучало громче голоса дядьки-князя отступника. На захваченной пришельцами стороне Новгорода крестили несколько сот человек. Выше летописец со средневековым простодушием поясняет, как именно крестили «людие неверние, вельми о том скорбяху и раптаху, но се воев ради несмеяху». Тысяцкий, выборный глава земского ополчения, угоняй, ездил по улицам оставшейся свободной части Новгорода, крича «Лучше нам помереть, чем отдать богов наших на поругание». Сквозь века звучит голос свободного русского человека, славянина, предпочитающего честную смерть без честью отступничества. Дом добры не разметали, двор разграбили, короче, поступили с его жильем так, как спустя века в Новгороде поступали с домами изменников. Плохо пришлось и его супруге, и некоторым, надо заметить, что не всем родственникам. В ответ воевода Путята с отборной полутысячей ростовчан ночью переправился украдкой на другой берег выше по течению и вошел в город. Ни речью, ни обликом ростовчане потомки новгородских колонистов не отличались от местных жителей. Возможно, муж смысленный Путята выдал своих воинов за подкрепление, подошедшее к сторонникам древней веры. Во всяком случае, они беспрепятственно дошли до двора угоняя, где, схватив его вместе с другими передними мужами, послали сигнал Добрыне. Около пяти тысяч новгородцев пыталось освободить своих вождей. Путята во дворе угоняя держал оборону. К сожалению, многие новгородцы переключились на более безобидные объекты для борьбы за веру, принявшись громить дома христиан и разметав по бревнышку церковь преображение на разваже. Сжечь, конечно, было бы проще, но пожар в деревянном городе был страшен всем. Добрыня это прекрасно понимал и, переправившись по знаку Путяты через Волхов, первым делом приказал подпалить стоявшие у берега дома, после чего ударил на горожан, осадивших Путяту с тыла. Обезглавленные, рассредоточенные, напуганные разгорающимся пожарищем горожане оказались стиснуты между полутысячей отборных бойцов Путяты и полчищами Добрыни Хазарина. Кстати, вряд ли и численное преимущество горожан было так велико, как изображает летописец победителей. Новгородцы запросили мира. Добрыня, собрав своих воинов, уже начавших грабить захваченный город, приступил к уничтожению идолов. Над скорбевшими почитателями оскверняемых святынь Хазарин смеялся. «Что, безумцы, жалеете тех, кто сам себя оборонить не может? Какой пользы от них ждете?» Такие методы ведения полемики русский публицист наших дней Алексей Широпаев заслуженно назовет хамским и проведет прямую аналогию с кощунствами комсомольцев 1920-х, опровергавших существование Христа, сжигая иконы и оскверняя храмы. Какую меру вы мерите? Доказав таким комсомольским способом ложность русских богов, Хазарин потребовал крещения новгородцев, не желавших гнали и волокли его воины. От того люди поносят новгородцев, путята крестил мечом, а добрыня огнем», – удовлетворенно заключает летописец. Так отблагодарил сын Хазарки город, сделавший его князем, людей, что своей кровью проложили для него дорогу к престолу. За два с лишним века изучения иакимовской летописи пришлось претерпеть немало обвинений в недостоверности, даже подделке, уже и авторы ей нашли. Хотя решительно никто не мог объяснить, кто и зачем в XVIII столетии стал бы сочинять истории о распрях христиан и сторонников древних богов. Строки, пышущие ненавистью к язычнику Святославу, и, наконец, описывать кровавое крещение Руси. Кому и зачем подобное могло бы понадобиться? В XX веке точку в споре о достоверности данных иакимовской летописи поставила наука археология. Она подтвердила не только нигде, кроме опальной летописи, не встречающиеся сведения о разрушении церквей в Киеве во второй половине X века, во времена Святослава, обломки разрушенной церкви, обнаружены в фундаменте возведенного Владимиром Капища, но и рассказ о крещении Новгорода огнем и мечом. После этого уж не знаю, как вы, читатель, а я лично отношу упрямых скептиков, продолжающих твердить о подделке XVIII века, К тому же разряду, что и общество сторонников плоской земли, по слухам, существующее где-то в Америке. Советский археолог и историк Валентин Лаврентьевич Янин обнаружил в ходе раскопок у перекрестков улиц Холопской и Казмедемьянской с Великой улицей Неревского конца следы страшного пожара, бушевавшего в Новгороде в 989-990-х годах. Только в раскопе площадь пожарища превышала 9.000 квадратных метров. Конечно, пожары в городах Северной Европы того времени не были редкостью. Даже Париж и Лондон, едва ли не до времен крестовых походов, оставшиеся в основном деревянными, нередко выгорали дотла. И ограничься открытие Валентина Лаврентьевича только этим, скептики имели бы полное право рассуждать о совпадении. И даже то, что под остатками сгоревших домов обнаружились два клада серебряных монет, за которыми некому оказалось вернуться, тоже ни о чем особенным не говорило. Вот только в одном из этих кладов был найден медный крестик. Хозяин усадьбы был христианином, а сама сгоревшая усадьба располагалась неподалеку от церкви Преображения на Розвоже улице. Таким образом подтверждались сообщения летописи о существовавшей накануне крещения в Новгороде общине христиан вокруг церкви Преображения, разгромленной рассверепевшими язычниками и последовавшим вслед за этим огромном пожаре в 989 году. Было в Новгороде крещение огнем и мечом. Отрицать это теперь невозможно. И это отнюдь не было отдельным эпизодом, эксцессом. Я уже приводил в нескольких своих работах одну цифру, читатель. Но здесь я расскажу про нее подробнее. Слишком уж серьезное дело. Да и отношение к теме книги эта цифра имеет самое непосредственное. Вот что пишет историк Виктор Владимирович Пузанов со ссылкой на сборник «Древняя Русь. Город, замок, село». Москва, 1985 год, страница 50. Из 83 стационарно исследованных археологами городич 9 -го, начала 11 века, 24 прекратили свое существование к началу 11 века. Разумеется, исследователь изо всех сил старается не видеть, что, собственно, он утверждает, рассуждая о становлении единого государства Руси у смирении каких-то невнятных племен. Но факты, как говорится, упрямая вещь. Ни один источник совершенно ничего не говорит об усмирении, кого бы то ни было в последние десятилетия власти будущего святого. К концу X-началу XI столетия источники относят не карательные экспедиции против племен, а крещение Руси. Такова была цена просвещения благой вестью восточнославянских земель 28 – 28,9% русских поселений, почти треть. Разумеется, не все они были поголовно вырезаны крестителями. Кто-то, просто бросая все, уходил в леса. Рождалась славная традиция, расширявшая Русь еще семь веков. Традиция, когда страну расширяли отнюдь не государевы люди, а люди от этого самого государства бежавшие, будь то уходившие к Белому морю от московского гнета новгородцы или уходящие от крепостного ерма или на вин царя Антихриста беглые крепостные и старообрядцы. Но учитывая, что и в переживших крещение городах шла резня, вспомним рассказ Иакимовской летописи, подкрепленный, как мы видели, беспристрастной памятью земли, можно смело считать, что количество жертв крещения было именно таково. Пожалуйста, запомните это, читатель. Запомните хотя бы число, если уж не дано нам с вами знать имена. Запомните это, как помните пресловутые 20 миллионов Великой Отечественной. Треть жителей Руси. Это трудно представить. Ну, вообразите, читатель, улицы родного города, где каждый третий когда-то жилой дом пуст и мертв. Может, лежит в руинах. Может, смотрит на улицы глазницами выбитых окон, и ветер, бродя по его комнатам, скрипит выбитой прикладом дверью. Перелистывает прошитые очередью страницы книги, ворошит волосы раздавленной солдатской подошвы детской куклы, Представьте, каково было бы жить в городе, ставшем могилой для трети своих жителей. И тогда, быть может, вы лучше поймете кладбищенское молчание летописцев о последних годах правления Крестителя. Треть жителей Руси. «Люди, которые могли бы повторить вслед за Тысяцким угоняем, лучше нам помереть, чем отдать богов своих на поругание». Воины до последнего вздоха дравшиеся, резавшиеся, грызшиеся на стенах и улицах родных крепостей с цепными псами хазарского ублюдка-рабеныша. Старухи в темноте запертых изнутри исп, под тихий плач внучек и успокаивающий шепот дочерей и снох, сухонькими руками выбивавшие из огнива искры над зорохами щедро рассыпанной по полу сухой соломы. Старики до последнего, старавшиеся перекрыть звуками древнего песнопения торжествующий рев победителей и треск рушащихся ворот святилища, это именно их требовали казнить кроткие служители милосердного палестинского бога. Треть жителей Руси. Просто помните, читатель, просто помните это. Помните их. Исследователь первых веков христианства на русской земле Олег Рапов считал, Что именно ко временам крещения относятся данные так называемого «Письма византийского топарха» о могучем, царствующем на север от Дуная и гордящемся силой в боях правители, воины которого разрушили десять городов и пятьсот деревень. Историю эту я подробно рассмотрел в своей книге, посвященной жизнеописанию отца-крестителя, и особенно задерживаться здесь не буду, скажу только одно – Гораздо убедительнее для меня мнение тех исследователей, что именно к нему, к Святославу Храброму, относят это свидетельство, считая рассказ о разрушенных его варварами городах и селах отголоскам крушения хазарского каганата. Хотя бы потому, что никакой силы в боях, как уже говорилось, сын хазарской рабыни не проявил. Покойный Рапов попросту попал под гипноз многовекового воспевания заслуг Владимира церковными и светскими авторами. И если церковные восхваления этому историческому деятелю были еще хоть как-то обоснованы, то попытки превратить его в великого воителя, достойного преемника славы первых князей Киева, не имеют ни малейшего отношения к действительности. Однако показательно, что ученый готов был отнести рассказ о разгроме чужой державы к крещению Руси и совершенно неудивительно в свете жутких данных археологии. Как неудивительны и отголоски тех времен в народных преданиях. Так в городе Турове до XX века жила легенда о том, как когда-то речка припить потекла кровью вместо воды, и по этой крови приплыли к городу каменные кресты. Страшный своей меткости образ. Эти кресты, приплывшие по крови, крови переполнившей русские реки. Трагичной была для язычников именно утрата городов, самых крупных и древних, а, следовательно, утрата самых крупных и древних святилищ. Здесь мы приближаемся к любопытнейшей области, именуемой геомантикой или сакральной географией. Ее основы в России заложил еще Зариан Яковлевич Доленга ходоковский поляк по происхождению, неутомимый исследователь русской старины начала XIX столетия. Он первый выдвинул мысль о том, что городища древних славян изначально и в первую очередь были святилищами. Руководствуясь названиями мест и урочищ, он восстанавливал упорядоченную сеть святилищ-городищ, равномерно покрывавшую славянщину. На рубеже 20 21 веков прозрения Доленга-Ходоковского получили самые неожиданные подтверждения, причем с самых разных сторон. Археологи обнаружили предсказанную им систему гнезд поселений, кучковавшихся вокруг городищ, не несших не так называемого культурного слоя, свидетельство постоянного проживания на них людей, ни сколь-нибудь серьезных укреплений. Не прикажете же считать таковыми валы чуть выше полутора метров и соответственной глубины рвы. Зато на этих странных городищах часто находили следы постоянно поддерживающегося огня и остатки загадочных столбов возвышавшихся не весь зачем в центре очерченного символическим валом круга. Читатель, угадайте, что бы это могло быть? С другой стороны, были выявлены, тут я право затрудняюсь подобрать определение, некоторые, назовем это так, закономерности в распределении по лицу Земли силовых структур. Была даже причем еще в 60-е годы минувшего столетия идея о кристаллической структуре Земли. В углах Кои древние и строили свои святилища. Последствия, обраставшие крепостями и посадами, превращаясь в города. Нет, я отлично понимаю скептические улыбочки некоторых читателей. Любителей поболтать насчет энергии, сил и кристаллов в последнее время развелось неимоверное количество. Право же отстреливать пора. Только вот не задача. Услугами этих странных людей пользуются не особенно афишируя это геологи и археологи. И геоманты, ориентируясь на эти непонятные никому и прежде всего им самим потоки сил и энергии Земли, находят месторождения и древние памятники. Находят, понимаете? Как говаривали материалисты номер один XIX и XX столетий, товарищи Карл Маркс и Владимир Ленин, соответственно, практика – критерий истины, и факты – упрямая вещь. И можно считать установленным, что пращуры наши, закладывая города, прежде всего искали не места на торговом пути или в безопасности от врагов. Выбор места для поселений старше сколь-нибудь активной торговли. Первые поселения имели, как уже сказано, чисто символическую ограду. Древние искали места, отмеченного волей богов, места, где легче общаться с небесными предками – А уж потом от одного такого города-святилища к другому прокладывали тропы странники и купцы. А там возникла и потребность оградить народившиеся городки надежным валом и тыном от чужаков. Отсылаю здесь читателя к замечательной книге Станислава Ермакова «Тропою забытого волшебства». И христиане, захватывая города, били по узлам языческой сети, захватывая не просто стратегические пункты, но места силы. Источники, из которых их противники могли черпать, если не мистическую помощь. Любопытно, что русские летописцы ни на мгновение не сомневаются в чудотворной силе языческих волхвов. «Не то диво, что от волхования сбывается чародейство», – пишет Нестор, и эхом отзывается ему Иаков Мних. В похвале князю Владимиру немало и волхвы чудес сотворили, но хотя бы моральную поддержку, вдохновение. Несмотря ни на что, язычники зачастую успевали спрятать от богаотступников святыни предков и находили их гораздо позднее. Так в самом начале XVIII века некий Гетман нашел в Чернигове две золотые статуи языческих богов. Недолго думая, Гетман повелел отправить кумиры в Германию на предмет переплавки в царские врата для храма Бориса и Глеба, во время постройки которого и были обнаружены бесценные изваяния. Даже сделать с уникальной находки зарисовки достойный преемник крестителей не потрудился. А звали этого человека Иван Мазепа. Кому-нибудь из читателей надо напоминать, чем он закончил. Бесславно сгинул на чужбине с клеймом предателя, если кто-то не знает. Не проходит бесследно надругательство над древними святынями. Представляю, как хмурятся и сожалеюще качают головами одни читатели этой книги, а другие, если вообще дочитали до этих строк, злорадно усмехаются. Мол, себя-то русские боги так и не защитили, святотатцев не покарали, ни Владимира, ни Добрыню. Насчет Добрыни я бы так уверен не был. Во всяком случае, после крещения Новгорода упоминания об этом человеке куда-то исчезают. Был дядька-воспитатель великого князя, его соратник по святому делу обращения языческой Руси в истинную веру, посадник новгородский, и не стало и тишина, что называется, мертвые скосами стоят. Галина Лосков в своих книгах упоминает некое предание, согласно которому одержимый угрызениями совести Добрыня утопился в Ильмене. Вот только никаких подробных ссылок и цитат не дает. А у меня образ Добрыни Хазарина с угрызениями совести как-то плохо соотносится. Было ли там чему угрызаться? Очень сомневаюсь. А вот судьба его племянника на некоторые размышления так-таки наводит. Дело в том, что в 1635 году киевский митрополит Петр Могила нашел останки святого в саркофаге из красного шифера. Мощи Владимира были в страшном состоянии, буквально разодраны на части. И еще одно обстоятельство. На очень многих старых иконах, начиная с фресок XII века в соборах Владимира, Владимир изображен с очень характерным крестом в руке, с атрибутом мученика. На это впервые обратил внимание в середине XX века ассиролог-эмигрант, любительски занимавшийся древнерусской историей Александр Куренков, публиковавший свои исследования под псевдонимом А. Кур. Сам он давал ответ на эту загадку в русле своих весьма эксцентричных воззрений на первые века русской истории. «Их мы целиком оставим в стороне. Интересующиеся могут обратиться к собственным трудам Куренкова». Но наблюдение его от этого не утрачивают точности. Креститель Руси принял смерть тяжкую, смерть мученическую, об этом знали и даже отражали это знание на изображениях равноапостольного. Но от чего-то об этом хранило глубочайшее молчание вся русская церковная книжность. Только смутно упомянули, что останки новоприставленного князя вынесли из терема тайно, завернув в ковер почему же именно в коверто? Уж не в тот ли самый, на котором крестителя Руси настигла внезапная и мучительная кончина? И не от того ли, что разодранный на части труп надо было поскорее скрыть от людских глаз? А ведь это почти необъяснимо. Допустим, князя вероотступника убили стяза за поругание про отеческих святынь язычники. Так разве не было бы это поводом еще пуще прославить князя? не только принесшего на Русь свет Фаворский, но и отдавшего собственную жизнь на алтарь утверждения истины Христа. Скажем, младший современник Владимира Конунг Олаф Трюгвасон, крестивший Норвегию методами, ничуть не уступавшими Владимировым, наконец попался в руки благодарных земляков и погиб. Так это было отражено и в житии, и в десятках изображений, Допустим, с престарелым отчимом расправился его пасынок, сын убитого им брата и государя Ярополка Святославича, Святополк. Ну и что мешало вставить это в список, приписываемых окаянному князю злодеяний? То есть, братоубийство на Руси иногда еще встречалось, но убийство отца, пусть даже приемного, было в глазах русичей вовсе запредельным злодеянием и вполне укладывалось бы старательно создавшейся монахами-летописцами Немного терпения, читатель, скоро мы разберемся, как и зачем, образ нового Каина. Нет, ни та, ни другая версия не объясняют того молчания, что окружило обстоятельства смерти сына хазарской рабыни, молчание непроницаемого как ковер, в который в торопях завернули клочья его растерзанного тела. По правде говоря, есть у меня подозрение, как надо это понимать, уважаемый читатель. Только предупрежу сразу. Ежели вы относитесь к реликтовой породе твердолобых материалистов, вам это объяснение не понравится. Что ж, попытайтесь отыскать иное, удачи! И искренне надеюсь, что объяснение ваше не будет похоже на большинство шедевров, так не весь чего называющегося рационального мышления. Вроде попытки объяснить рисунки первобытных людей своего рода да историческим тиром, где мол, недобычу заклинали, а меткость юных охотников тренировали. Я уж не буду упоминать, что следы ударов символических или материальных несут от силы 2% изображений животных, сделанных охотниками каменного века. Но хоть бы подумали, какой тир может выйти из тесных пещер, на жаргоне спелеологов, выразительно называемых «ракоходами и шкуродерами». Или скажем о том, что мишень можно изготовить и более простым способом, чем выскребая камнем по камню дивные барельефы лошадей, бизонов, быков во тьме подземелий. Напомню напоследок, что англичанин Окком, воспрещая умножать сущности, многозначительно закончил сверх необходимости. И, конечно, брату Уильяму, монаху ордена доминиканцев, и в голову не пришло бы считать лишними сущностями мир духов. Нет спора, можно объяснить мир, не прибегая по выражению Лапласа к этой гипотезе. Так же, как человек может, в принципе, прожить, лишившись конечностей глаз и половых органов. Но сознательно и добровольно калечить себя, да еще величаться перед здоровыми своим здравомыслием, увольте право. Впрочем, вернемся к обстоятельствам смерти Владимира. Дело в том, читатель, что согласно учению православной церкви, крещенный человек, тем паче святой, находится под защитой Христа и неуязвим для воздействия бесов, к коим церковь причисляет и языческих богов, и колдунов. И если смерть крестителя Руси наводила на мысль о вмешательстве сверхъестественных сил, сил враждебных христианству и однозначно определяемых им как нечисть, то говорить вслух об этом для церкви было более чем нежелательно. Надо было либо признать, что Владимир не был никаким святым, либо сознаться, что христианский бог не в силах спасти даже самых своих преданных и заслуженных рабов от прямой расправы разгневанных старых хозяев. В общем, читатель, вы можете думать, что хотите. Я же самым серьезным образом полагаю, что сына хазарской рабыни, брата-убийцу, труса и клятву преступника, осквернителя святынь родных богов, повинного в чудовищном истреблении собственных подданных, настигла заслуженная кара, от которой его не смогли спасти ни мечи наемников, ни толстые крепостные стены, ни византийские иконы в красном углу. И ничуть не удивлюсь, если подобная же участь постигла и вдохновителя, и участника большинства его злодеяний, Добрыню Хазарина. И когда те, кто пришел за брата убийцы, оставили ошметки его плоти на пропитавшемся кровью ковре, Кто-то из ближних бояр ринулся сбивать замок с поруба, в котором томился сын и, в общем-то, законный наследник законного государя, подлоубитого узурпатором. Святополк Ярополкович, которому предстояло войти в историю Руси с клеймом окаянного. Давайте-ка вспомним, читатель, как излагают события, развернувшиеся после смерти Владимира, русские источники. Вот что говорит, словно бы очнувшись от 17-летнего молчания, «Повесть временных лет». Перед смертью Владимир отправил одного своего сына Бориса в степь против печенегов. Вскоре он умирает, а светополк, находившийся в то время в Киеве, скрывает его смерть, тайно вынеся тело через пролом в стене. Кстати, так выносят из дома тех, в отношении кого возникают подозрения. Не надумает ли покойничек вылазить из могилы и навещать скорбящую родню полнолунными ночами? Еще одно подтверждение мысли, что креститель Руси умер, скажем так, нехорошей смертью. А вот на тайное это погребение походит мало. Ладно еще тайно вынести завернутое, как мы помним, в ковер тело старого государя, но вот тайно ночью пробить каменную стену великокняжеского терема? Что ж, киевляне оглохли всем городом, что ли? Итак, святополк сидит в Киеве, раздает подарки, киевляне подарки берут, но сердце их не лежало к нему. Референдум проводили. Войско Бориса уговаривает князя идти на Киев и захватить трон. Но Борис идти по стопам равноапостольного батюшки не желает. И разочарованные воины расходятся, оставив миролюбивого князя с несколькими отроками-дружинниками. Если подобное поведение показывает любовь воинов к вождю, то я, очевидно, чего-то не понимаю в людях. Тем временем святополк тайно собирает своих людей в Выжгороде. Летописец, невзирая на тайну собрания, уверенно называет имена приближенных святополка. Это Путша, Талец, Еловит, Лешко. Да что там имена, он дословно пересказывает все речи собравшихся. Выжгородцы, кстати, выражают готовность сложить свои головы за князя, а киевляне его якобы не любят от того, что их родня, мол, ушла под знамена Бориса на печенегов. А жители соседнего выжгорода от призыва уклонились, так надо понимать. Светополк направляет этих решительных уклонистов навстречу Борису с целью его убить. Упомянутые четверо пришли на реку Альту, либо они уже были извещены о разбредшемся войске Бориса, либо надеялись справиться и так, что называется «Безумству храбрых поем мы песню». И услышали в ночи, что Борис поет за утренню. Его уже известили, что приближаются убийцы. Не смутившиеся этим убийцы перебили отроков Бориса, в том числе некоего Угрина Венгра Георгия, заслонявшего господина своим телом. Правда, почему-то уже после того, как убийцы пронзили его тело. Неужели знаменитая финно-угорская заторможенность тогда распределялась и на венгров? После этого негодяи, завернув тело Бориса в шатер, возложили его на телегу и повезли. Но он, проткнутый копьями, еще дышал. Святополк, узнав об этом, любопытно, каким образом. Впечатление такое, как будто в Древней Руси пользовались мобильными телефонами. Послал двух варягов добить брата, и те, подъехав к телеге, на которой везли тело Бориса, проткнули его мечами, так сказать, контрольные варяги. Затем наступает очередь Глеба. Сей юный князь сидит в Муроме, еще не подозревая, что стал сиротой. Коварный святополк, которому необходимо от чего-то истребить и этого князя, сущего мальчишку, владетеля дальнего глухого удела, толком не признанного собственными подданными, посылает к нему известие. Молодец отец захворал, зовет тебя к себе. Доверчивый князь отправляется в Киев вместе с дружиной, невзирая на то, что сестра всех вышеупомянутых князей предслава послала вестника о смерти Владимира к Ярославу в Новгород. А тот в свой черед... Уже зная не только о смерти отца, но и тайном, однако же Святополк очень плохо хранил свои секреты, то летописец цитирует его тайные речи, то братец в далеком Новгороде оказывается полностью в курсе его тайных дел. Убийствие брата послал предупредить Глеба. Получив это известие под Смоленском, Глеб принимается плакать и молиться. В этот момент появляются посланные Святополком убийцы во главе с неким Горисером, И при полном непротивлении Глебовой дружины захватывают корабль, на котором находился в этот момент будущий святой. По их приказу Глеба зарезал его собственный повар Торчин. Дальнейшего описания событий мы пока не касаемся. Просто предлагаю читателю перечитать еще раз всю эту историю и высказать свое мнение. Мое же укладывается буквально в два слова, в знаменитое «не верю» Станиславского. Не верится в тайные собрания, известные летописцу до последнего слова. Не верится в стремительных вестников, порхающих туда и сюда по необъятным просторам Руси. В это время, напомню, на треть обезлюдившей, втерзаемой умножившимися разбойниками. Странные чувства вызывает в этом описании Борис, которого равнодушно покидают на произвол судьбы недавно бившиеся с ним бок о бок воины. А ведь утверждается, что его любили и уважали. Столь же изумительно равнодушие дружинников Глеба к судьбе господина. А ведь это не только его, это и их судьба тоже. Кому нужны дружинники, при которых беспрепятственно режут их князя? И смерть его от руки собственного повара. Что же-то на этот раз люди святополка побоялись белой рученьки замарать? Впрочем, как раз люди светополка производят здесь наилучшее впечатление. Они верны господину, клянутся сложить за него головы, беспрекословно отправляются по его приказу вчетвером против дружины, если не против всего войска. Они и потом не бросят побежденного, бегущего, одержимого бесом князя. Кстати, судя по всему, одержимым бесом он стал задолго до военного поражения. Иначе объяснить убийство князей младшие его годами, а значит, и имеющих меньшие права на престол, а также, судя по описанному в самой летописи, поведению их приближенных, не пользующихся практически никакой любовью подданных, никак невозможно. Светополку убил их из чистого злодейства. Бешеный какой-то правослово. Маньяк – одно слово, окаянный. География летописного рассказа словно позаимствована из мультфильма «Князь Владимир». Только там, наверное, ездили из Мурома в Киев через Смоленск. Это, в общем-то, все равно, что ехать из Москвы в тот же Киев через Санкт-Петербург. Только там, готовясь найти убийц для едущего с юга из Печенежских степей Бориса, поехали бы из Киева на север, в Выжгород. И только там, в числе слуг киевского князя, не имеющего никаких выходов к Варяжскому морю, могут оказаться два варяга. Не добавляют доверия к повествованию обильный слезоразлив положительных героев постоянные длиннейшие благочестивые речи, которые они произносят, причем душегубы терпеливо перетаптываются в сторонке, позволяя им договорить и помолиться, дожидаясь очевидно разрешения их все же убить. Каковое оба мученика и дают им Все это я сократил, во-первых из-за недостатка места во-вторых из-за полнейшей неважности для нашего повествования этих длинных гирлянд цитат из ветхого и нового заветов. а в третьих, чтобы у читателя не появилось слишком уж сильное сочувствие к убийцам. Спокойно выдержать такие потоки елия может разве что человек, самый близкий к святости. Пожалуй, хватит зубоскальства. Недостоверность летописного рассказа об участии Бориса и Глеба и его источника сказания о Борисе и Глебе очевидна. В общем-то, для большинства исследователей. Обычно таких резких слов не говорят, особенно сейчас, после перестройки и вошедшего в моду кокетничания с христианством обходятся округлыми фразами о литературном характере повествования. И при этом продолжали твердить об убийстве Бориса и Глеба Святополком с уверенностью очевидцев. Хотя единственный повествующий об этом источник представляет, как, надеюсь, убедился читатель, нагромождение нелепостей самого разного толка – от географических до психологических. Не помогал даже очевидный факт – еще полвека спустя в княжеском роду Рюриковичей бытовало имя Святополк. То есть князья имели свой, отличный от летописного взгляд на его окаянство, иначе не стали бы нарекать детей именем, описанного летописцем патологического маньяка-изверга. Любопытно и то, что Тетмар Мизергбурский, современник событий, ни слова не говорит о злодеяниях киевского короля Святополка, которому польский герцог Болеслав помогал в войне с его Святополка братом, королем новгородским Ярославом. Кстати, становится понятно, что, собственно, святополк делал в Киеве в момент смерти отчима. По словам немецкого хрониста, он там сидел, но отнюдь не на престоле, а в тюрьме. Вместе с ним ели горький хлеб неволи его жена, дочь Болислава и ее духовник. Немецкий, если в землях восточных славян церковь в те времена была представлена в основном греками, то в землях западных – немцами и чехами. Епископ Райнберн, каковой в той темнице, и скончался.